женские преимущества за цепью случайности всегда кроется чья то воля будь то воля проведения или конкретных лиц ларику нужна была валя ларисе игорь и две эти вполне разумные силы исподволь и непреодолимо растаскивали нашу пару в разные стороны очередное конкретное лицо появилась при дружеском застолье Игоревой компании. Лицо было длинноносое, худое и слегка симметричное. Обладательница подкачавшего лика искупала некоторый недостаток природных данных избытком французской косметики и сдержанной ослепительностью туалета по последней парижской моде. «Знакомьтесь, ленна представила ее Лариса, — «моя подруга». Лицо подруги чуть поморщилось, что не приблизило его к симметрии. Мы вместе отдыхали в пицунде Лена подала руку высоко. При желании можно было счесть ее поданной для поцелуя. Игорь, помедлив, ограничился пожатием, и колебание его отвали не укрылось. Расселись, и Лена оказалась напротив Игоря, имея полную возможность одаривать его взглядами столь же долгими, сколь претенциозными, Обдавались остальные. С дефицитов и политики речь, естественно, перетекла на заграницу. Когда я в последний раз была в Лондоне, англичанка, в доме в которой я жила, удивлялась. «Как вы не знаете, сколько фунтов сегодня потратили?» Я спрашиваю, «А вы знаете?» И она называет с точностью до пенса. Лена настолько не сомневалась, что является центром компании, что ее и стали воспринимать как таковую, неоспоримое преимущества наличествовали. Красочные картины забугорья разворачивались небрежно, как надоевшие карты соседнего района. Но даже немецкую аккуратность нельзя сравнить с французским скупердяйством, считают каждый сантим, выгадывая на всем, позвонить по телефону из гостей, вот и полтора франка экономии. «А хороши ли француженки?» — сунули неотвратимый вопрос. «Франция и Париж — разные вещи», — говорят французы. «Самые дорогие парижские манекенщицы, шведки и американки. Парижанки похожи на серых мышек, но обаяние, но шарм, но макияж». Игорь плавал в беседе. Валя сидела на втором плане. Зашевелились, разбрелись, начали танцевать. Игорь осведомился у Ларисы, кто это болтунья длинно носы. А что? Так, она что, такая выездная? Она дочка академика Петрищева, единственная и незамужняя, если это тебя интересует. Слоистый дымок, розовый от торшера, уплывал в дышащую морозом форточку. Улучив минуту, Ларисы шепнул вали Вале, ревнуй, это чисто деловой интерес, да? Он строит карьеру, а Леночкин папа при желании может все устроить в два счета. Что все? Хорошее место, докторскую в тридцать лет, кафедру. Но, видимо, он стал бы стараться лишь для собственного зятя. Лариса замялась, пропустила смешок. Ты ведь не допускаешь, что он променяет тебя на такую... Боюсь, мне нечего противопоставить ее преимуществом Вечер был разбит. Осколки составили новую картину, как стекляшки калейдоскопа. Вообще, для того, чтобы соперник потерпел фиаско в любви, не надо прикладывать никаких дополнительных усилий. Достаточно лишь обратить внимание на ошибки, которые он обязательно наделает, как делает их каждый, подожди, пока он сам выроет себе яму. Игорь продолжал рыть себе яму с усердием китайского землекопа. — Вы меня проводите? — спросила. — Позволила, предложила Лена. Он слегка засуетился на месте. В голове всегда есть место расчету. В первом ли еду, в пятом ли карьера для аспиранта? Цепь поступков уже рисовалась ему. Другое дело, он отнюдь не был готов совершить их все. Если бы мечта необычная, если бы женился на дочке министра, если бы вылезал тому-то... Большинство «если» сразу и навсегда переходит в область нереализованных возможностей. Нельзя винить человека в том, что разум его отмечает реальные средства для достижения цели, так мысль о подлости не равна ее свершению. Но для Вали подлость его высветилась, как прожектором, заискивать перед уродиной. А что, удачный брак, родители в восторге, и чтоб подняться на ступеньку вверх, изволь спуститься на голову вниз. Как видим, мысль ее изрядно опережала событие, что и свойственно горячей юности» игорь пошел провожать лену до такси чувствуя себя обольстителем с той стороны что была обращена к ней и предателем стой задней что была обращена квали ничего страшного подумаешь перетопчешься. можно любить бандита под лица но не лакея когда он поднялся обратно ее уже не было как теряют батальон «Девочка хорошая, но она доела. На вид она не дотрога. Черти в тихом омуте. Это пикантно, и долго ты ее приручал. Три вечера. Что, совсем ручная? Абсолютно. Исполнение всех фантазий. Ты присыщен, если собираешься ее бросить. Пока не хочется расставаться с ней вообще, так иногда. Уступи мне. Прошу. Сколько дашь смешок Первый голос из-за тонкой двери ванной принадлежал Игорю, другой — его приятелю Алексею. В руках Вали покосился поднос с грязной посудой, который она несла на кухню. Звякнули вилки и ножи. Этот вечер, проведенный вместе по инерции, был явно лишним, и инерция уже разносила их. Фанфаронство — признак бессилия. Но оскорбленная девушка мало способна к логическому анализу. Не было желания вышибить тонкую дверь, увидеть лицо и плюнуть в него. Не было даже омерзения, лишь легкая спокойная пустота там, в груди, где раньше что-то было. «Тут он, поди, удивляется, куда пропала несуществующая дочь академика Петрищева», — засмеялся Джахадзе. «Каждому свое...» Безжалостно сказал Звягин, разворачивая газету. «Слушайте», — возвестил Гриша, не отрываясь от зачитанной книжки, — «прямо к месту. Женщину теряешь так же, как теряешь свой батальон, из-за ошибки в расчетах, приказа которой невыполним, и немыслимо тяжелых условий, и еще из-за своего скотства, а?» «Это еще что за любовник-милитарист?» — удивился Звягин. Эрнест Хемингуэй за рекой в тени деревьев. Настоящий мужчина не допустит скотства, поднял палец Джахадзе. Напоминать о себе надо своевременно. Железный лес в стране чудес, и иней на ресницах, обманный сон, венчальный звон — пусть счастье ей приснится ей дни легки и сны крепки и счастье спит доколе мой план клянем ей строя дом нет доли в чистом поле стихотворение называлось стройплощадка фамилия с несомненностью свидетельствовала что написал его ларик валька так это он Подруга ткнула в газету. Легкий укол ощутила Валя. Смену читал весь Ленинград. Значит, он не пропал без нее. Не уехал. Он печатает стихи. Его теперь знают. Тень обмана, шорох кражи язвили ее. Из-за нее он пишет стихи. Она вдохновила его. А сама вот здесь одна. Стихи по праву принадлежат ей одной из всех а она должна делать вид что не имеет к этому отношения если б он продолжал бегать за ней можно повести носом отвернуться презрительно или наоборот показать признательность здесь ей было бы приятно и вот набрался чувств и теперь выставляет их напоказ пренебрежительно повела плечиком вернула газету так себе стишки. ничего а ты знала что он пишет группу уже запрудили коридор, заглядывая друг другу через плечи. И гордость. Все знают, как он по мне сох. Понятия не имела. Спохватила, что значит чего-то самоценного, важного в нем не знала. Я никогда этому не придавала значения. И опять прозвучало плохо. Не придавала. Значит, не разглядела. Не поняла. А теперь поздно. Она была слишком женщиной, чтобы не сомневаться в реакции подруг. Он талантливый, пробросалась и с Игорем не вышла у тебя. Больно много о себе мнешь. Так тебе и надо. Вечером она взяла газеты с отцовского стола, вырезала стихи и спрятала в старую тетрадку. Думала... Вспоминала, хотела, чтобы он позвонил, просила встречи, приполз на брюхе виляя хвостом. И тогда можно было посмотреть, что с ним делать. И чего он исчез, дурачок? Нет, она же сама его оттолкнула, заставила уйти. Да не нужен он ей, надоеда. Но чего стоят все его клятвы, чувства? Ей сейчас достаточно пальцем шевельнуть, ой ли, достаточно... Возмутительно, что он смеет хорошо жить без меня, когда мне не очень хорошо. Так можно было бы сформулировать итог ее размышлений вечерних, предсонных. Если Ларик надеялся на подобный успех своего литературного демарша, то он мог поздравить себя с полным успехом. Хотя поздравлять по совести следовало Звягина. Ибо отношение Ларика к стихам – а ограничивалась подписью фамилии. Станции сии явились плодом труда всего семейства, апофеозом коллективного начала в литературном творчестве. Звягин задавал тему, дочь перерывала библиотеку в поисках подходящих строк, как источника вдохновения и подражания, а жена мечтательно выводила слова. На лучшие рифмы... Объявляли конкурс. Результат превзошел скромные ожидания инициаторов. — Ты смотри, — поразился Звягин, — вполне приличные стихи накатали. — За один вечер, — он задумался, — эдак через пару месяцев можем сборник отнести в издательство. — А что? — развеселился. — Пристроим не хуже других. — Ох, какая ужасная графомания, — сказала жена, беря за виски. Дочь же переписала их с намерением обнародовать завтра в классе, каковая попытка и была с Вягиным пресечена в корне. Поэзия есть таинство, и таинством останется, предназначенной исключительно для печати. Механизм опубликования, столь мучительно загадочный для начинающих поэтов, был продернут с четкостью автоматного затвора. Звонок знакомому журналисту. Какой журналист не захочет отслужить хорошему врачу, хоть тем малым, чем может? Социальная значимость человека определяется тем, что он может для тебя сделать, а врач может много. Верши молодого рабочего в газете услуга нетрудная, безобидная. Ответ смены приятеля однокашника, тесен литературный Питер, все свои через три недели напечатали. Ларик получил двадцать два рубля гонорара. Гонорар Звягин отобрал, заветев, что деньги принадлежат тому, кто их заработал. А с Ларика еще причитает за рекламу и пойдет все на покрытие накладных расходов. К расходам относился кофе ненавязчиво перешедший в ужин со знакомой редакторшей телевидении «Познакомь с ведущей музыкального ринга», — попросил он, щелкая зажигалку ее сигареты и гипнотизируя официанта. «С Тамарой Максимовой? Зачем?» «Хочу задать вопрос во время передачи». «Ты? Какой?» — спроси так. «Повторяю, для особо одаренных. Ты хочешь попасть на экран? А тебе-то на что?» хочу устроить одного знакомого кто такой а сколько ему лет двадцать молодой рабочий это не так сложно интригуешь как всегда боже из каких саппока не вырезали этот бифштекс и через неделю после публикации стихов время расчислили грамотно как давали сидела перед телевизором внимая бригаде с на ринге прозвучало «А теперь вопрос от сектора «Б». «Сектор «Б».» На экране встал Ларик, уверенный, улыбающийся, в тонком сером свитере под замшевой курткой, и спросил, она на миг поплыла, «Вам не кажется, что ваш лобовой напор на нехитрый, иногда и примитивный смысл песен снижает их уровень, как искусство?» «Все дальнейшее она воспринимала» под легкой шандарахнутостью. Когда камера шла по лицам в зале, еще два раза видела Ларика. Он выглядел прекрасно. Он был почти знаменит. Это задевало. Ей было бы приятнее, если бы у него все было плохо. И одновременно совесть тенькала зле причиненным ему. Захотелось позвонить, и сказать, что рада за него и просит прощения, но так сказать, чтобы понял что она живет лучше него, и он ей не нужен. Обходите цель с фланга. Пара изваленной группы шествовала после занятий по заснеженной набережной. Навстречу, о, случайно, ларик с двумя друзьями. «О, Ларик, ты стал знаменитостью у нас! Привет, Нин, как дела?» — отмахнулся от поздравлений. «Знакомьтесь, Володя, Коля». Представленные Володя и Коля изобразили на лицах максимум мужского обаяния. «Нашлось время, поскольку нашлось желание. А почему нет?» «Отправились в гном пить кофе. Очередь сближает людей» пока достоялись и сели с чашками, и разговор наладился. Направленность разговора была отчаянно интеллектуальной со студентками Института культуры, о чем же и говорить, как не о культуре. Снятые пенки образования взбились в причудливый коктейль. «Двенадцатитоновая музыка!» Что за монстр? Ранние смерть Пресли, проблемы градостроения, перспективы архитекторов у нас и у них, зарплаты руководителей самодеятельных коллективов. Обсуждение было в высшей степени компетентным. Умный Володя был сервирован как студент строительного института, правда, перешедший на заочные и сейчас работающий вместе с Лариком. Девочки торопились читать учебники. Не настолько, чтобы не пойти в кино. Следующая встреча была установлена естественным порядком. «Валька, а знаешь, на кого мы наткнулись вчера на улице? На твоего Ларика? Ну, не твоего, бывшего. Отлично выглядит, прикинут. Кстати, интересные ребята, есть о чем поговорить?» ток под сердце. Не изменяй небрежного выражения, шути». Гостей принимали в чинно-уютной, не по общежитской комнате. Этикетка на бутылке была благопристойной, еда вкусной. Архитекторы сродни политиком беззастенчиво пересказывал Ларик даденную Звягиным книгу. И те, и другие заставляют людей жить в среде, которую организовали по своему разумению. Он твердо помнил три фамилии. Лекарь Бюзье, Оскар Немейр и Вальтер Гро. Пьюс, Вальтер, как явствовало из имени, был немец, Корбюзье, по тому же принципу, француз, и Немейр построил бразилия Главное было не перепутать и огибать неудобоваримые вопросы. Опасения были излишни. Образование слушательниц пополнялось на глазах. Эрудиция Ларика сверкала вне подозрений и даже приблизилась к опасной грани занудства, не сильно ли умной, Будь проще, и к тебе потянутся люди. Студент Володя был проще, рассказал пару анекдотов и просил гитару, настроил, потренькал, кивнул Ларику свойски уважительно. Давай твою. Песенка была куда как незатейлива, и к тексту ее, равно как и к музыке, Ларик имел столь же косвенное отношение, как и к стихам, принесшим ему весьма относительную славу. Ниньон определённо нравился. Всей позой она выражала это. старое как мир, комедия, ревной к подруге. Вали пересказали в подробностях. Женская интуиция, она допускала возможность подобной игры. Но когда задеваются чувства, до сутками сильны. Ларик и она продолжали существовать в параллельных мирах. Раздражения и неприязни не было в помине. И его мир начал наводить какое-то магнитное поле на мир ее. Неслабое ощущение вызвало явление нина в институт в Зайчьем Тулупчике. Виск моды сезона. Нинка где достала? Ферма? И за сколько? Десять рублей? Ничего особенного. Ларик принес, у них в общаге срочно продавался. Удар был точен что Лупчик пришел именно за свою цену, чтоб никакого чувства обязанности, никаких подарков услуг. То, что Звягин подключил свою знакомую, а та продавщицу в комиссионке никого не касалась. Пойди, найди такой. Игла вошла, заноза ощутилась вали шевельнулась шевельнулось пренебрежение к недолговечности его чувств, к малой интересности Нины, не стоившей ее Вали, ни в чем, и легкой зависть, что у нее этой вещи нет, и никто не достанет, и обидно свою неудачливость, и ревность, ревность. Да нет, что за ерунда? «Тебе хочется ее видеть?» — мягко спросил Звягин. «Конечно». Ларик вертел чашку. «Этого нельзя. Еще не время. Понимаю. Выброси ее из головы. Выбрасывай каждый день. Я так и стараюсь. И делать будешь что? Только то, что я сказал. Я так и делаю. В бассейн ходишь, под кварцем загораешь, ты должен быть сильным, красивым, веселым, уверенным в себе. Понял?» И если ты своей владеешь страстью, а не тобою властвует она. «Я скажу с ума, я боюсь не выдержать, я хочу видеть тебя ежечасно, ежеминутно, я люблю тебя, я думаю о тебе все время». «Я помню тебя постоянно, я помню тебя всю, у меня темнеет в глазах, все валится из рук, хочется заснуть, забыться, я устал, я смертельно устал от боли, от муки, у меня нет сил, какая пытка, знать, что в любой миг я могу схватить такси и через полчаса увидеть тебя, успеть тебя обнять, сказать, что я люблю тебя, а там будь что будет, я говорю с ней». С Ниной, а сам плохо соображаю, что говорю. Смотрю на нее и не вижу, но все-таки мне легче с ней. Это отвлекает, помогает забыться. И на миг забудешь, зачем это все, и вдруг покажется, что все нормально, что продолжается жизнь, что ничего страшного нет в том, чтобы быть без тебя» а потом накатит чёрное, ледяное, страшное. Неужели можно прожить без тебя всю жизнь, состариться без тебя? Исполнится двадцать пять лет, и тридцать, и сорок, и пятьдесят старость. Всё прошло, ты замужем за другим, дети, внуки, седые волосы. Я не вынесу этого, не смогу. Я хочу умереть, что толку жить?» Когда утром просыпаешься с мукой, Каждый новый день — тоска, боль, тяжесть, И хочется сбросить этот груз, Вдохнуть один раз спокойной всей грудью И уйти, заснуть, забыться. Я не могу жить без тебя. Мне незачем без тебя жить. Мне не хочется без тебя жить. В жизни без тебя просто нет ничего хорошего. Чего ради? Но можно тебя вспоминать. У тебя сияющие глаза, У тебя такой чудесный смех, У тебя такие маленькие теплые руки. У тебя самая гладкая кожа в мире, у тебя такая узкая талия. Лучше не думать, это слишком больно. Ты с ним, ты была с ним. Как я могу это пережить? Я жив, я не сошел с ума. Но когда боль чуть утихает, я сам начинаю вновь вспоминать о тебе и вновь и вновь переживать все, что было, и грезить обо всем, чего не было. Зачем я стремлюсь к этой боли? Лишь только она чуть стихнет. Ты не мучила меня» я ни в чем не виновата. Ты такая, какая есть. Ведь ты ничего мне не обещала, ни в чем не обманывала, ничего меня не просила. Я сам, я все сам. Мне не в чем винить тебя. Я благодарен тебе за все, за то, что ты есть, за то, что была со мной, за то, что я узнал, что такое счастье бывает в жизни, за то, что я люблю тебя, за то, что были минуты, когда я верил, что ты меня любишь. Мне не жалко будет умирать. Я узнал то, Что мало кто знает. Я пережил то, что редко бывает в жизни. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Чтобы у тебя все было хорошо. Ты достойна лучшего, чем я. Я не стою тебя. Ты встретишь лучше, умнее, сильнее, красивее, достойнее. Но ты никогда не встретишь того, кто будет любить тебя сильнее, чем я. Крепче, вернее. Кто примет за тебя столько боли. Кто будет счастлив умереть за тебя. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты была вечна. Принцесса из принцесс, самая красивая, милая, милая, желанная, единственная, любимая моя, любимая, светлая моя. Я не могу без тебя жить, не хочу, не буду. Еще чуть-чуть выдержу ли я, еще чуть-чуть, немножко, еще час, еще час, еще день. В конце концов, я всегда могу прекратить эту муку, броситься к тебе, увидеть, услышать твой голос. Пусть тогда все будет кончено навсегда. У меня нет сил. Сутки счастья с тобой, несколько часов, один час и провались все на свете. У меня будет час счастья в жизни, хоть один час. Я сам не понимаю, как я выдерживаю, как я живу, я будто смотрю на себя со стороны, мое тело как чужое, оно двигается, живет, как странно, я не с тобой. Почему я здесь без тебя Зачем вообще без тебя выдержать, выдержать? Я знаю, это мой единственный шанс держать себя в руках, держать. Милая, любимая, горе мое, судьба моя, счастье, единственная женщина в мире, которая мне нужна. Я сделаю все, я все смогу, всему научусь, все вытерплю. Я соберу всю волю, зажму все нервы. Я буду каменным, холодным, бесчувственным, только бы ты была со мной. «Была со мной, была моей, девочка моя, свет мой, милая моя, милая, единственная». «Что-то у тебя глазки затуманиваются?» — с издевкой спросил Звягин. Ларик вздрогнул и вздохнул, как очнувшийся от сна. «Запомни, бывают желания, продленнее настроение. Хочешь, чтоб тебя любили? Будь сильным, а это что?» Ларик развернул листок. «Примейся плотночей бессонных!» — витиевато, — отвечал Звягин. «И утром, ото сна восстав, читай внимательно «Устав».